Тор не был тонким знатоком психологии, казалось ли это человека, бога или гоблина. Иначе он доказал бы, что стремление угождать и есть способ поставить в зависимость, тем более если речь идет об избалованном и старом склонном ошибаться боге. Он знал лишь, что всё это дурно, неправильно. — В каком случае? — вскричал он. — Отнеси эту записку обратно моему отцу Одину. Передай ему, что я, Тор, бог грома, требую встретить с ним, но только не в этой чертовой клинике. Я не собираюсь тереть время, просматривая газеты и разглядывая фрукт в вазе, как пока ему меняют постель. Перед ему что Тор, Бог грома, желает видеть Одина, повелителя богов Асгарда в час поединков в палатах Асгарда. Опять спросил Тоурыг Хидры, скосив глаза в направлении автомата по продаже кока-колы. Именно, подтвердил Тор. Да, повторил он в бешенстве. Опять Турек вздохнул с видом человека, который вынужден смириться с необходимостью выполнить поручение неровновешенного простафилии. — Что ж, я передам. Не уверен, что он будет очень доволен. — А это не твое дело. Будет он доволен или нет? — заорал Тур, еще раз встряхнув фундамент. «Это касается только меня и моего отца. Ты можешь сколько угодно считать себя очень умным, а меня...» тоурек поднял бровь. Он ожидал этого момента. Он молчал, и лишь луч солнца блескнул в его бегающих глазках. Молчание это было очень красноречиво. — Я не могу знать твоих намерений и возможностей, Таурек. Я могу не знать многое другое, но одну вещь я знаю наверняка. Я знаю, что я, Тор, бог грома, и что я не позволю дурячить себя какому-то гоблину. — Ну что ж, — сказал Таурек с глубокой усмешкой. «Когда ты будешь знать две вещи, ты сразу помнишь ровно вдвое. Не забудь одеться перед тем, как выйти отсюда». Он указал на стопку одежды и скрылся из виду. Глава 10 Единственная сложность, с которой приходится сталкиваться в магазине, специализируемся на продаже таких товаров, как перочинные ножики и увеличительные стекла, заключается в том, что там же продаются всякие прочие соблазнительные штучки. Например, совершенно замечательное устройство, с которым Дирк в конце концов вынырнул из магазина после долгих и безуспешных попыток оставиться на одном из двух. Ножечки с вмонтированным в него отверткой с зубочисткой и шариковой ручкой или ножечки с микропилой для хрящей с 13 зубчиками и вмонтированными в него заклепками. На короткое время вниманием его владели увеличительные стекла. Особенно одна модель мощностью в 25 диоптрии с ручкой, позолоченная правой, и каким-то специальным напылением, пока в поле зрения Дирка не попал маленький калькулятор, и цезин, и тут он попался. Раньше он никогда даже не подозревал о существовании такой вещи. Но путь от тотального незнания к страстному желанию узнать, а затем не менее страстному желанию овладеть этой вещью, Полностью и безраздельно явился для Дирка чем-то вроде прозрения, и свершился он в голове у него не более чем за сорок секунд. Электронный калькулятор и ЦЗН был отвратительного качества. Первый этап сборки производился, по всей видимости, в одной из стран Юго-Восточной Азии торопившейся переправить его в Южную Корею. А та, в свою очередь, также спешно стремилась совершить сборку и отправить его в Японию. Клеевая технология в той стране, видимо, не достигала такого уровня, который позволял клею держаться долгое время. Так что задняя крышка уже наполовину отвалилась, и требовала немедленного закрепления с помощью липкой ленты. С виду это был самый обычный карманный калькулятор, с той только разницей, что экран был большего размера, чем у обычного калькулятора, чтобы на каждой из 64 гексаграмм оставалось место для составленных сокращениями высказываний короля Вена и комментариев его сына, принца Чжу. Видеть, как на дисплее появляются эти тексты, было весьма необычно, тем более, что переводились они с китайского через японский и, по-видимому, претерпели немало интересных приключений на этом пути. Калькулятор мог производить и обычные функции, но до определенного предела. Он мог осилить различные варианты подсчетов, но при условии, что результат не превышал цифру 4. К примеру, он мог подсчитать, сколько в сумме получилось. 1 плюс 1 – 2. А также 1 плюс 2 – 3. 2 плюс 2 – 4. Вычислить тангенс 74-х. Это 3,487,41,45. Но на все, что превышало цифру 4, ответ был наплыв желтого. Дирк не был уверен, была ли это ошибка в программе или нечто, что находилось за пределами его понимания. Но, так или иначе, калькулятор овладел всеми его помыслами достаточно сильно, чтобы он уже держал наготове готове двадцать фунтов наличными до оплаты покупки. — Спасибо, сэр! — поблагодарил за покупку владелец магазина. — Надеюсь, эта милая вещичка вам понравится. — Бл-де! Рад слышать это, сэр! сказал владелец. Вы знаете о том, что у вас сломан нос, дырка, оторвал ласкающий взор от своего приобретения. Да, кодец, да, сдаю, ответил он с раздражением. Мужчина удовлетворённо кивнул. Дело в том, что многие из моих покупателей очень часто даже не подозревают о таких вещах, пояснил он. Дирк сдержанно поблагодарил его и быстро направился вместе со своей покупкой к выходу. Через несколько минут он уже нашел прибежище в одном из кафе в Айлингтоне, пристроившись за маленьким столиком в углу, заказал маленькую чашечку невероятно крепкого кофе и попытался подвести итоги прошедшего дня. После краткого размышления он пришел к выводу, что ему потребуется также небольшой бокал пива, но тоже невероятно крепкого, и он сделал попытку заказать его дополнительно к тому, что уже заказал перед этим. «Чё — Че? — переспросил официант. У него были темные, обильно смазанные бриллиантином волосы. Он был высок, спортивен и слишком равнодушно нахален, чтобы снисходить до выслуживания клиентов или затруднять себя произнесением всех звуков. Дирк повторил свой заказ, но так как быть услышанным мешали звуки музыки, сломанный нос и непробиваемый пофигизм официанта, Он, в конце концов, решил, что проще написать заказ на салфетке огрызком карандаша. Официант взглянул на нее с отвращением и ушел. Дирк приветливо кивнул девушке, сидевшей за соседним столиком, иногда заглядывавшей в лежавшую перед ней книжку и наблюдавшей с сочувствием за его попытками объясниться с официантом. Потом он принялся раскладывать на столе все свои приобретения, добытые в этот день, газету, электронный калькулятор и цезин, и конверт, найденный им за золотым диском в ванной комнате Джеффри энсти Затем он некоторое время поприкладывал платок к носу, осторожно исследуя его, пытаясь определить, насколько сильно он болит. И оказалось, что болит он как следует. Дирк вздохнул и положил поток обратно в карман. Официант появился через несколько секунд, неся омлет с травами и одну хлебную палочку. Дирк сказал ему, что он этого не заказывал. Официант пожал плечами и заявил, что он здесь ни при чем. Дирк совершенно не знал, что на это отвечать. Именно это он и сказал. Как и прежде, произнесение слов давалось ему с большим трудом. Официант спросил гирка известно ли ему, что у него сломан нос. И Дирк ответил, что «Да, конечно, большое спасибо, он знает». Официант рассказал ему, что его друг Нейл тоже как-то сломал нос, и Дирк высказал предположение, что ему, наверное, было чертовски больно. На этом беседа исчерпалась. Официант забрал омлет и ушел, дав себе обед больше не возвращаться. Когда сидевшая за соседним столиком девушка ненадолго отвернулась, Дирк, Нагнулся к ее столику и взял ее кофе. Он не боялся быть увлеченным, так как был совершенно уверен, что она просто ни за что не поверит, что возможно так поступить. Он потягивал тепловатый кофе и мысленно прокручивал в голове события происшедшего дня. Прежде чем обратиться к электронному калькулятору, Дирк решил для начала навести порядок в своей собственной голове, собраться с мыслями и дать им спокойно утрястись. Сделать это оказалось не так-то просто. Как бы он ни старался сосредоточиться и спокойно все обдумать, ему не удавалось освободиться от видения безостановочно вращающейся по кругу головы господина Джеффри Она вращалась с укором и осуждением, и, словно вынося обвинение пальцем, указывала на Дирка. Тот бесспорный факт, что у головы не было пальца, чтобы указывать им на Винонова, казалось, только ухудшал дело. Дирк зажмурился, и, чтобы вытеснить видение, попытался сосредоточиться на проблеме таинственного исчезновения мисс Пирс, но никаких стоящих объяснений этому так и не смог придумать. Когда она только начала работать у него, случалось, что она куда-то пропадала, дня на 2 или на 3. Но газеты тогда не устраивали никакого шума по этому поводу. Правда следует признать, В то время в местах, где ей случалось бывать, ничего не взрывалось. По крайней мере, он ничего об этом не слышал. Она никогда не рассказывала ему ни о каких взрывах. Но даже когда он вновь вызвал в памяти ее лицо, увиденное по телевизору в доме Зевре Эннсти, перед ним вместо этого вставало видение головы вращавши со скоростью 33,3 в минуту на пластинке тремя этажами ниже. Это отнюдь не способствовала установлению спокойного и созерцательного настроения, к которому он стремился. Он вздохнул и посмотрел на электронный калькулятор Ицзен. Может быть, для приведения мыслей в порядок следует обратиться хронологическому порядку, который нисколько не хуже любого другого. Он решил мысленно вернуться к началу дня, когда ни одно из этих чудовищных событий еще не произошло. Во всяком случае, он ничего не подозревал об их существовании. Сначала был холодильник. По сравнению с другими проблемами холодильника, проблема показалось ему несколько легко разрешимой. Но она тут же отошла на задний план. Она все еще причиняла ему легкое беспокойство, выражавшееся в смешанном чувстве страха и вины, но к ней можно было отнестись более или менее спокойно. В прилагавшейся к калькулятору брошюре рекомендовалось просто внутренне сосредоточиться на вопросе, который его осаждал, записать его на листке бумаги, поразмышлять над ним, ощутить тишину и, как только наступит состояние внутренней гармонии и покоя, нажать на красную кнопку. Красную кнопку он не нашел. Была, правда, голубая кнопка, на которой стояла надпись «Красная». И Дирк решил, что это она и есть. Он некоторое время сосредоточенно поразмышлял над вопросом, потом поискал в карманах какую-нибудь бумагу, но найти ничего не удалось. В конце концов, он записал свой вопрос на уголке салфетки. Потом он понял, что если будет ждать наступление, состояние внутренней гармонии покоя, то может просидеть тут всю ночь. Посему он решил сразу приступить к следующему этапу и нажал на голубую кнопку с пометкой «красная», вне зависимости от состояния. В уголке экрана появился светящийся символ – гексаграмма которая выглядела так. Тире-тире-тире-тире-тире-тире. Три. Чижунь потом калькулятор Изин выдал на крошечный дисплей текст в виде раскручивающегося свитка. Предсказание короля Вена Чеижунь означает трудности начала, как блинка толкает камень. Время исполнено неясного и непредвиденного, лучший установит меру как в распределении нитей утка и основы. Упорно корректировка в итоге принесет успех. Начальное продвижение требует особой предусмотрительности, благоприятствует назначению феодальных князей. Изменения в шестой строке. Комментарий принца Чжжу. «Кони и колесница вынуждены отступить» прольются потоки кровавых слёз